Геостационарный наблюдатель висел на высоте 48 тысяч километров. Масса огороды несколько превосходила земную, однако радиус планеты также отличался в большую сторону. Кроме того, небесное тело было значительно медленнее в собственном вращении, и эти совместные причины приводили к такой высоте зависания. Это был автоматический аппарат типа «Синус». Всего спутников подобного вида имелось восемь, но то, что начало осуществляться на 20-градусной широте континента Махаб-Харата, Лучше всего смотрелось наблюдателя номер два. Вообще материк практически не проглядывался в видимом диапазоне из-за скоплений стратосферной пыли в перемешку с ледяной взвесью. Поэтому периодически спутник простреливал ее в одном из открытых окон радиодиапазона. Однако изменений в отображаемой картинке он не передавал уже много лет. Кроме того, он вообще прослушивал и проглядывал почти все области спектра, начиная с самого длинноволнового и заканчивая потоками тяжелых частиц. Но и здесь ничего особенного он тоже никогда не обнаруживал. Но ведь в разведке отрицательный результат является информацией. Однако в этот раз он уловил новизну сразу несколькими разнообразными детекторами. Там внизу что-то происходило. Автоматический шпион настроился на аномально активизированный район, вводя в дело до того спящие приборы. Вскоре последовали изменения и в видимом человеческом глазу диапазоне. Область дыма и пыли, закрывающая прибрежную область Махабхараты и частично затопленные морем пространства, Внезапно взметнулась вверх, перед этим дав активизацию буквально всех механизмов сбора информации. Быстро расширяющийся дымовой фронт заглушил показания многих оптических приборов, а также локаторов, потому как в новообразовании имелись вкрапления металла. Это были нарезанные сверхтонкие пластины фольги в количестве многих триллионов штук самой разной длины. Так же как и дым, они были выброшены в атмосферу кучей микроракет, отделившихся от ракет-маток под прямым углом, когда те выбросили их в верхний стратосферный слой. Однако спутник-наблюдатель не имел мозгов. По крайней мере, они были у него очень ограниченно нацелены и не догадывался об этом. Он просто фиксировал изменения. Следующая группа ракет-носителей, используя первую волну как прикрытие, взлетела чуть выше, и их начинка образовала дымовой слой на еще большей высоте. Космический разведчик уже передавал информацию о катаклизме на станцию верхнего эшелона. Его закодированные сигналы несколько глушились всеволновыми помехопостановщиками, взлетевшими вверх под прикрытием дыма, однако дошли до цели. Если бы на лунной базе знали о масштабах действия, творящегося сейчас внутри и над горным вулканическим плато Ханумана, земляне бы сразу активизировали все силы. В данном случае самым оптимальным решением был бы мощный высотный атомный взрыв. Возможно, он бы нарушил и их собственные ближние космические системы но почти наверняка вывел бы из строя львиную долю стартующей армады, а также многие средства последующих волн запуска. Несмотря на очень примитивные системы наведения взлетающих ракет, созданных так именно для нейтрализации ущерба от электромагнитного излучения, на первом этапе они были очень уязвимы, так как покуда еще только выходили на орбиты и отбрасывали свои ступени одну за другой. Подрыв бомбы мегатон 100 200 вполне мог сорвать наведение, замыкая электрические цепи, и вызываем мгновенный скачок тока. Тем больше чем больших размеров был объект. Ракеты в этом плане представляли собой довольно значительные длинные штуковины, некоторой протяженностью до 50-70 метров, гораздо больше, покуда отдыхающих в их чревах боеголовок. Эти реактивные монстры имели до четырех ступеней, поскольку разгонялись до второй местной космической скорости и даже выше. Однако Амарарская база, разумеется, не предусмотрела такой возможности. А вот те, кто был внизу, предвидели многое. Первичные ракеты, будучи довольно маленькими по сравнению с последующими исполинами, в течение считанных минут создали маскирующую завесу до высоты 90 тысяч метров, так удивившую синус. Теперь впервые вскрылись гигантские многозарядные шахты-туннели и выбросили вверх первую волну наступательных сил. Наш сверхскоростной разгон понадобилось менее минуты, то есть весь путь ускорения произошел еще до выхода из дымового шлейфа. И все-таки, несмотря на столь малое время и полную неожиданность атаки, развернутый в космосе автоматический бастион успел предпринять против надвигающейся опасности некоторые действия. Он спешно вводил в активный режим все эшелоны, давным-давно расставленные в вакууме ловушки для подобных казусов. Правда, в реальном бою эта система в комплексе еще ни разу не применялась, и, более того, она не была рассчитана на такую мощную атаку. Поскольку скорости, применяемые в этом бою, превосходили человеческие пределы, Цепь обороны применила свои методы борьбы еще до того, как на моарарской базе разведчик-оператор приблизительно понял, что происходит. Однако наступающая сторона не зря готовилась так долго. Еще до выхода из дымовой взвеси ракеты стали делиться на части, рожая боеголовки быстрее, чем это делают микробы. А выскочив совсем разряженные слои воздуха, к ним присоединились мгновенно надувающиеся ложные цели, имеющие форму, размер и отражающие радиоволны свойства полностью имитирующие боевые части. В первом противокосмическом залпе атмосферу пронзило 400 ракет, и до выхода из атмосферы они представляли собой довольно уязвимые объекты. Теперь, разделившись, они увеличили свое количество в несколько сот раз, одновременно снизив уязвимость за счет размеров. Основное число мишеней были ложные боеголовки. Если бы обороняющаяся сторона находилась поближе, проведенный маневр мог бы решить ситуацию однозначно. Однако до местной Луны было еще лететь и лететь а враг не дремал. Тем не менее, его следящая решающая аппаратура была сходу поставлена в затруднительное положение. Не обладая интуицией опытного шахматиста, человека, который, имея посредственное быстродействие по сравнению с логическими схемами, тем не менее выбирает оптимальный ход, компьютерная система работала методом перебора, хотя и параллельно. Активизировав после первичного сообщения все наличные собиратели информации, в том числе висящие или пролетающие вовсе над другими районами планеты, она сразу перегрузила свои цепи проводки информации. Ведь кроме чистого отслеживания, измерения скоростей, прикидок возможных районов попаданий, определения по всем этим поводам приоритетного уничтожения, рационального употребления наличного разнообразного оружия, с учетом его собственной самообороны, сложнейшая техника еще производила опознание по возможности пассивным способом, боясь выдать себя, чем резко уменьшала дальность отделения своих от чужих. Кроме того, она должна была учитывать, заложенные в программе ограничения на предмет неуничтожения своих собственных средств. И еще вмешивались причины, образность понимания которых до конца доступна только профессиональным математикам. И, по-простому выражаясь, они состояли в том, что при данном числе движущихся по сложным законам предметов сама программа ведущая прикидки априорно ставилась в позицию мата. Ее собственная сложность была недостаточна для правильного решения проблемы а насыщенность ее была ограничена причинами физико-временного порядка. Дело в том, что каждая отдельная цель в алгебраическом плане представляла собой комплекс переменных величин. Но когда количество целей переходило определенный, достаточно близкий, кстати, барьер, численность переменных начинала нарастать по экспоненте. Создание программ, способных решить подобную задачу теоретически, на первый дилетантский взгляд представляется возможным. Однако ее длина в строчках начинает выражаться числом с 12 и более нулями. И написание такого математического монстра требует, видимо, достаточно много, выражаясь умеренно времени. Однако проблема ставит под ножку еще с одного совершенно неожиданного направления. В программе такой длины число возможных ошибок начинает превышать любой мыслимый предел. А ведь многие из ошибок могут привести всего лишь к проигрышу войны, сводя на нет все оружейно-милитаристские преимущества. Данная проблема, если бы Марарская база предвидела ее или ожидала столь мощной атаки, должна была решаться следующим образом. Надо было создать многоступенчатую иерархическую систему решения проблемы, где группа командных станций роботов, воспринимающих только часть происходящего, но не картину в целом, передавала бы полученные данные вверх в упрощенном виде, сводя к минимуму детали. Тогда на конечном этапе последняя ступень, некая главная станция мозг, имела бы дело с ограниченным числом переменных, как и нижестоящие, и не превосходя их сложности, решала бы свою задачу. Однако такая система станций, будучи некогда слонирована, так и не была размёрнута за ненадобностью, а в основном учитывая возможность выведения из строя в случае подавления связи. В результате всего общестратегическое планирование со стороны обороняющихся сразу же было поражено еще до первого выстрела, поэтому нападающие, имея в целом более примитивное и недорогое оружие, моментально получили перевес. Этот перевес нарастал. Пусковые шахты многоразового использования уже подавались новые ракеты. Активизировалось все имеющееся на орбитах вооружение. Ничего управляемого человеком в данный момент над планетой не находилось. И осталось до конца неясным, к лучшему это было или нет. Возможно, быстрое нанесение мощных ядерных ударов по району пусков решило бы проблему с еще не взлетевшими ракетами. Однако в этом плане силам Луны надо было быть воистину провидцами. Нужно было бы держать носители вблизи предполагаемого места запуска или осуществлять круглосуточное дежурство над всей планетой. А в случае случайного нахождения космических истребителей в нужном районе, они бы все равно не успели получить необходимые указания. Парящие на орбитах компьютеры не имели полномочий ими командовать. А люди на базе еще ровным счетом ничего не поняли. Само наличие собственных сил над планетой в данных обстоятельствах только бы внесло путаницу в и без того перегруженные аналитические системы. В ход пошли боевые лазеры с газовой накачкой первого эшелона, висящие в основном на орбитах в 5-10 тысяч километров. По первоначально заложенной программе они начали опознавание приоритетных целей. Газовая смесь рванулась через резонаторы, и бортовые вычислители стали по уши загружены проблемой стабилизации боевых станций, так как каждый импульсный выброс переработанной смеси мог свободно сместить спутник с орбиты. Это было нечто сродни двигателю реактивного самолета. Поскольку в космосе любое действие можно было нейтрализовать только противоположным образом, Каждая лазерная платформа включила с противоположной стороны движитель-копию, уравновешивая уводящий импульс. Лазерная пушка стреляла быстро, поскольку цели еще не очень рассредоточились, и поисковая система мгновенно находила новые. Однако на каждый выстрел-вспышку тратилось более трех тонн топлива плюс несколько менее на уравновешивание. Ведь корректировщик имел лучшие сопла и параметры топлива. Целей было много, и топливо быстро кончалось. Это было особо обидно в связи с перевесом попаданий в ложные боеголовки вместо истинных. Лазерные станции пытались сделать селекцию. Однако даже облучение тяжелыми частицами для уверенного отличия пустотелых целей от настоящих часто ни к чему не вело. В нормальном теоретически бумажном случае тяжелые предметы резко выделялись по наличию ответного наведенного излучения. Однако в происходящем ныне внутри ложных, покрытых металлической пылью шаров, наличиствовали излучатели протонов. И по отраженному сигналу нельзя было судить точно. А времени не было. Поэтому лазеры били все, что попадалось под руку».